Эволюция общества постукраины. Общество Украины было неоднородным не только по региональному, но и по социальному составу. Так шахтеры Донбасса и моряки Одессы в рамках советской экономики считались элитой пролетариата и зарабатывали на уровне с профессорами и академиками. Сварщик-разрядник, работавший в опасных условиях в третью смену в шахте, мог зарабатывать в 4-5 раз больше, чем его начальник-инженер на поверхности. Аналогично обстояли дела у металлургов, машиностроителей и плавщиков. Мегаполисы и города Новороссии, построенные вокруг предприятий, портов и железнодорожных узлов, были населены пролетарской элитой советского общества, которая не была элитой управленческой, но ее труд оплачивали по высшему разряду. Граждане УССР пребывали в сладком перестроечном анабиозе, и в 1990 году 70% сказали «да» сохранению СССР. А через год 90,32% поддержали незалежность. В Крыму таковых оказалось меньше всего, но все равно 54%. Как общество, в прошлом году на две трети поддержавшие сохранение Союза, спустя год на девять десятых поддерживает прямо противоположное. Варианта два. Либо что-то не так с обществом, либо его изощренно обманули. Как часто бывает, и то, и другое. Провал ГКЧП в Москве создал вакуум власти. Общество и правящие элиты испугались, увидев беспомощную власть, и потянулись к тем, кто сильнее. В тот момент более сильным игроком был Борис Ельцин, который взял курс на ликвидацию Союза. Рождение незалежной Украины и Беларуси целиком и полностью заслуга России Ельцина. В отличие от России, где практически одновременно с незалежностью к власти в Чечне пришел Дудаев и случился 1993 год, на Украине особых политических стрессов не наблюдалось. Основные удары были экономические – из-за чего пришел в бешенство тот самый привилегированный пролетариат Новороссии, который в 1989 году летал в Ленинград погулять на выходные и к родне заглянуть, а в 1993 по полгода не получал зарплату. Именно эта социальная группа вынесла из кресла Леонида Кравчука. Напомню, Первый президент Украины ушел в отставку из-за массовой шахтерской забастовки, когда протестующие перекрыли железнодорожное сообщение. Эти же люди сделали президентом Леонида Кучму, в котором видели директора оборонного завода. Обманутые и обнищавшие жители Новороссии хотели, чтобы власть организовала государство как огромный завод. Тогда же, напомню, самыми влиятельными людьми были так называемые красные директора, крупные начальники еще государственных производств. Но красный директор на практике оказался мелким лавочником, который вместо организации республики завода начал выносить из цехов ценные активы. Так как основные ценности находились в мегаполисах Новороссии, очень быстро, к 1996-1998 годам, образовалась новая прослойка лучших людей города. Еще пять лет назад такой лучший мог быть наперсточником, а теперь он заседал на серьезных щах в горсовете. 90-е годы открывали кабины социальных лифтов для меньшинства, а большинство оставалось в иллюзиях советского общества. Как шутят одесситы, В Одессе не заметили, как в 1991 году вокруг нас образовалась Украина. Общество пост-Украины находилось в трех агрегатных состояниях – нормальном, нормализованном, ненормальном. Нормальное общество Украины – 1991-2004. За это время советское общество УССР Трансформируется через практическое понимание независимости в быту: отдельная валюта, паспорта, граница, политическая повестка. Очень долго, вплоть до Майдана 2004, для общества мегаполисов Новороссии политические события в России были в приоритете. Жители Харькова, Одессы и Донецка в те годы больше интересовала борьба Жириновского, Ельцина и Зюганова, чем суета Кучмы, Кравчука и Мороза. В то время казалось, что восстановление союзных связей неизбежно. Поэтому общество Юго-Востока посылало политикам Украины базовый запрос «Русский язык и союз с Россией». В те годы это был своеобразный принцип определения «свой-чужой». Нормализованное общество Украины. 2004-2014. «Майдан-2004» стал прозрением для общества Юго-Востока, которому дали понусу в Киеве с помощью 10 тысяч активистов и профессиональных СМИ. Реакцией на Майдан-2004 явилась самоорганизация по всей Украине. Появились уличные активисты, депутаты местных советов, коммерсанты и просто авантюристы, которые понимали, что технологии Майдана открыли ящик Пандоры. На Юго-Востоке Начали зарождаться русофильские, социалистические, пророссийские, ветеранские, земляческие и прочие организации и инициативы. Энергия Майдана расшевелила болото еще во многом советского общества и заставила граждан самоопределяться. Принцип свой-чужой стал применяться и на региональном уровне. Начальники Юго-Востока увидели этот феномен и решили им воспользоваться. впервые в истории Украины попытались создать эшелонированную партию власти с опорой на местное самоуправление и региональные элиты. Общество увидело в данной оргструктуре и суровых донецких начальниках ту самую власть. Эта иллюзия дорого обошлась Обществу Новороссии в 2014 году. Соответственно, примерно в 2010 году Украинское общество находилось в том состоянии, которое можно обозначить точкой отсчета. Майдан развеялся, прозрение очаровавшихся состоялось, президентские выборы 2010 прошли спокойно. Этот период назовем нормализованным. Общество уже испытало удар Майданом, но попыталось уравновеситься, хотя вернуться в состояние нормы уже не представлялось возможным. Ненормальное общество пост-Украины. С 2014 по сей день. Госпереворот 2014 -го года проходил в условиях абсолютной апатии украинского общества. В конце 2013 на Майдане в Киеве собирались от силы полторы-две тысячи человек. В хлипких палатках жилось десяток активистов. В регионах акции Евромайдана не могли собрать и сотни участников. Украинское общество было разочаровано во всех без исключения политиках. Поэтому на Евромайдане 2014 изначально сделали ставку на насилие. Пружина ожесточения сжималась еженедельно, начиная с избиения мирных студентов в кавычках. Насилие было зашито внутрь Евромайдана на уровне игры: брось бутылку в мента, и социальной архитектуры, сотни самообороны Майдана. Евромайдан-2014 расколол общество постукраины на две части. Те, кто вчера жил внутри одного общества, сегодня оказались в разных реальностях. Один брат в Донецке, второй в Киеве. Один знает, где ближайшее бомбоубежище и как звучит прилет, а второй выдохнул спокойно, когда весь сброд с Майдана куда-то снялся. С 2014 года общество постукраины стало жить по законам нормальности насилия. Его часть вооружили и поставили выше закона. 2 мая 2014 года в Одессе была проведена карательная операция, с помощью которой обществу показали, какая судьба ждет непокорных. Выводы и прогнозы Трансформацию общества постукраины после 2014 года следует анализировать, учитывая факторы террора и страха. В ЛДНР и тем более в Крыму в это время общество жило в совершенно иной реальности. Ненормальный период в жизни общества постукраины будет завершаться последовательно. Сначала необходимо свернуть фактор террора и страха, для чего нужна демилитаризация. Затем Начнется восстановление доверия, а для этого требуется денацификация. Пока названные процессы не завершатся, общество постукраины следует считать ненормальным без всяких оговорок.